на ружье медленно пошло вверх, в отверстие его показалась яркая жала гарпуна. Перепончатые лапы едва шевелились, но человек медленно спускался к бонду. Налившееся свинцом тело не повиновалось, руки и ласты двигались еле-еле, как в полусне подвижность ушла из них. Он видел острые зубы врага, вцепившиеся в загубник трубки ружья, целилось ему в голову, в горло, в сердце. Руки б а н д а потянулись к груди, пытаясь прикрыть ее. а л с т ы д в и г а л и с ь внизу, как с л о м а н н ы е крыло, и у п а по направлению к б о н д у Вот-то его толкнули в спину. Руки раскинулись в стороны, словно он хотел обнять его, а ружье стало медленно погружаться и пропало из виду. В нескольких ярдах позади человека Бонд увидел барракуду с черными обрывками резины в зубах. Я тигриный глаз х л а д н о к р о в н о посмотрел на Бонда, а затем вниз на медленно опускающегося человека. Желая освободиться от обрывков резины, она ужасающе полуглотнула, полузевнула, медленно развернулась и нырнула подобно белой молнии. схватив человека за правое плечо, широко раскрытыми челюстями она яростно встряхнула его, как собака встряхивает крысу, и подала с ь назад. Бонд почувствовал, как в г о р л у поднимается тошнота. Он проглотил комок и медленно, как во сне, поплыл прочь от этой сцены. Он проплыл уже несколько ярдов, когда что-то ударилось о поверхность слева от него. л у н н ы й свет блеснул на чем-то похожем на яичко, которое перевернулось несколько раз и пошло к дну. б о н ничего не понял, но не успел он гребнуть пару раз, как получил сильный удар в живот, от которого сразу очнулся и поплыл быстрее одновременно спускаясь ближе к дну. Еще несколько взрывов п о с л е д о в а л о быстро друг за другом, но гранаты брали в вилку кровавое пятно возле судна. И ударные волны стали слабеть. Теперь бонд плыл в полную силу. В любую минуту могли спустить шлюпку, мог появиться новый водолаз. Будет у д а ч а если он не обнаружит следов пребывания бонда и придет к выводу, что подводный страж был убит акулой или барракудой. Интересно, что сообщит л а р г о полиции в г а в а н и Трудно будет объяснить, зачем понадобился подводный часовой. на мерной прогулочной яхте в мирной гавани. Бонд двигался с трудом над колышущимися водорослями. Голова ужасно болела. Он осторожно поднял руку и ощупал два огромных синяка. Кожа была цела. Если бы не водяная подушка, два удара прикладом нокаутировали бы его. По правде говоря, он до сих пор был не в себе. Когда рядом вдруг возникла гигантская рыба, ему показалось, что он на грани безумия. Но нет, нет, это не он, это бракуда сошла с ума. Она и з б и в а л а с ь кусала себя за хвост, ее длинное тело скручивалось и щелкало на манер складного ножа. Должно быть, один из у д р ы в рыбов повредил ее нервные центры, нарушил хрупкий механизм равновесия в ее голове. Долго это не продлится. Первая же акула покончится е страданиями в три глотка. Сначала откусит голову, потом туловище. Акула поплывет дальше, а кусочки из ее серпаобразной пасти перепадут р ы б е л о ц м а н у а может и паре римор-паразитам, которые путешествуют с большой хозяйкой и питаются крохами с ее стола. А Вот показались и шины всех р ы наносах Ила. Бутылки, жестянки, подмостки, гавани. Бонд проскользил по песчаному откосу и упал на колени на мелководье, поникнув головой, но в состоянии вытащить на берег тяжелый акваланг. Измученное существо, готовое свалиться з а м е р т в а Пещера Спрутов. Бонд одевался, отмахиваясь от р а с с о р о с о в констебля Сантеса. Похоже, там были какие-то подводные взрывы. На палубе появилось несколько человек, потом спустили шлюпку, но с берега было плохо видно. Что там такое?